Глава двадцать третья. «Ты не могла слышаться?» Спросил Данкан хмурясь, когда я рассказала о голосах из окна в поместье. Я отрицательно помотала головой. «А может, ты выдумываешь все цветочек? Это отец твоего ублюдка хотел тебя выкрасть? В любом случае не переживай. Я выставлю охрану в монастыре, пока не разберусь совсем. Всех ждет виселица». С виду Асгард казался спокойным, но я слышала, как скрежетали его зубы. Он в бешенстве, что в его доме завелись «Предатели». Конечно, он хотел бы думать, что мне показалось, но я уверена, его отряд ожидает чистка. Однако я подписала себе приговор и не смогу сбежать. Он выставит охрану, заставит меня принять монашество. Зачем так мучает меня? Ему мало издевательств. Отчаяние хлынуло по венам. На груди собралась тяжесть, словно на шею повесили булыжник. Живот напрягся и стал протяжно поднывать. Как же жалко мне моего малыша и себя саму. Разве мы заслужили столько жестокости? Я прикрыла глаза, ощущая гнетущую усталость. и вдруг почувствовала, как Асгард накрыл меня шубой. «Поспи», — сказал он тихо, — ехать пару часов. Словно по приказу я провалилась в сон, поверхностный, урывками, рядом с человеком, разбившим мою жизнь на осколки, но все же сон. И я смогла немного отдохнуть. Вскоре мы прибыли в монастырь. День был мрачным, тучи так и не разошлись, разве что дождь прекратился. Старинные стены встретили молчаливым величием. Древний монастырь возвышался на невысоком холме, откуда просматривались окрестные земли. В серые дымке различила тени старого поместья Танцующей Дубы, хозяйкой которого являлась Лидия Леонора. Она скоро прибудет в свои владения, возможно, даже сегодня. Надеюсь, она поняла мое послание. Наша коляска остановилась во внутреннем дворе монастыря. Навстречу вышла настоятельница Сельма. Скрюченная старушка в черной. монашеской рясе. Асгард оставил меня в экипаже и отошел поговорить с ней один на один. Они оба бросали на меня тяжелые взгляды. Генерал щурился. Закончив разговор, настоятельница приблизилась и злым кивком указала следовать за ней, направившись к тяжелой деревянной двери, ведущей в жилые помещения. Я взяла сумку, плащ и шубу и отправилась за ней. Мы прошли по темному коридору, поднялись по узкой каменной лестнице на второй этаж, и госпожа Сельма отворила скрипящую дверь. Келья оказалась маленькая, одноместная, с узким крошечным окошком, выходящим во внутренний двор. А тонкого матраса на узкой койке пахло плесенью и сыростью. Я выросла в таких условиях и не хотела подобного для своего ребенка. Я должна покинуть это место во что бы то ни стало. Прижав вещи к груди, я помялась на пороге. Не решалась пройти внутрь. В глубине души как будто надеялась, что меня отсюда заберут. — Лорд Асгард сказал, ты примешь постриг, Лилиана. — сказала хриплым голосом настоятельница Сельма. — Мы проведем обряд, когда родишь. — Когда у тебя срок? — Шесть месяцев. ответила я. Взгляд старой женщины сделался задумчивым, словно она что-то подсчитывала. Она мотнула головой, как будто не поверила мне. Лицо ее оставалось сердитым, а ведь раньше настоятельница была добра ко мне. Она воспитывала меня, обучала всем премудростям ведения хозяйства, помогала развивать магическую силу, но теперь ее взгляд был полон презрения. «Как ты могла предать генерала?» Ядовито прошипела настоятельница. Я стиснула зубы и опустила взгляд. Не ответила. «Спорить бесполезно. За непокорность меня могут отправить в подвал или посадить под замок. И я мечтала лишь об одном — уйти отсюда и зажить новой жизнью. И я обязательно это сделаю». «Размещайся. Обед будет через час. Тебе принесут в келью». «Я могу сама спуститься в обеденный зал», — поговорила я. «Нет. Лорд Асгард велел кормить тебя отдельно и проверять пищу на яды. Что ты натворила, Лилиана?» И снова промолчала. «Вот как оказывается. Значит, он все же воспринял мои слова всерьез и защитит меня». На душе появился слабый просвет. «Пусть поймает негодяев». Сильма хлопнула дверью и негромко заговорила с кем-то в коридоре. В ответ раздался мужской голос. «Откуда в монастырьских кельях мужчины?»